Слух о поражении коварных тебектинцев быстро разнёсся по аркату, вызвав шумное ликование народа. "Типечь не тебекты, аргин. А улак аргин", воскликнул какой-то шутник. Эти слова облетели все юрты. Уразбей проходивший вместе с Саменом мимо Абая престановился, в упор посмотрел на него и сказал: "Куда ты идёшь? Не знаю. Но чувствую, что путь твой лежит к большому несчастью. Напоминаю тебе об этом. Эх, уразбой, уразбой. Обы умблюсы в ответ. И сам ты толстый, и слова у тебя толстые. И сыёл тоже толстый. А ты бедняга не знаешь, да что употребить все свои толстые преимущества. Люди стоявшие поблизости весело рассмеялись Уразбей потемнев лицом отошёл но Семен остался Хотя он и был моложе Уразбея но ничуть не уступал ему в своей ненависти к Абаю "Ну господин Абай" сказал он злобно глядя на поэта «Что ж, вы добились, чего хотели. Самое святое, что есть в тубыкты, лучших людей рода, вы унизили и согнули до земли». Абай от изумления широко раскрыл глаза. «Кто это говорит о святости рода? Человек, совершивший столько позорных поступков, не себя ли ты считаешь лучшим? Да тебя как милостыню нельзя подать в жертву за это святое. Тебе бы овец спасти, а не управлять народом. Управляю, потому что народ меня избрал. Тебя не народ... А взятки твой избрали. Обаи покачал головой. Если настоящему человеку достанется власть Волоснова, пропащще это власть. Предстоящие выборы покажут, чего я стою, надменно сказал Семён. Только не советую вам со мной тягаться. Кончик его носа покрылся крупными каплями пота, а ибу лицо побледнело. Даже от злобы он повернулся и отошёл к поджидавшему его у разбойю. Они пошли рядом, озлобленные, затаившие в душе месть. К ним присоединился и сидевший во время речи Абая немного поудали Есентай. Он молча шегал плечом к плечу со своими друзьями, готовый разделить с ними любую беду. А в разбой в этот час открыл Семену и Синтаю то, чего в другое время никому не сказал бы. Я говорил, что кровный враг наш недалеко рядом. Это обай Да, это бай подтвердил Семен. Сравнить с землёй лучших людей ты бык ты нас с вами. Я знал, знал, что он никого не пощадит. Уразбай, передразнивая Абая, сказал: Всё его у тебя толстый. А ты не знаешь, на что потебеть его? Семья. Вот Разве не подсказал нам Торе Азимхан на что? Замен готовый хоть сейчас броситься в схватку и спытующий смотрел на у разбая. Да какой те? Враз кликнул вразбай и ласково обнял Самена за плечи. Хорошо, что напомнил. Дерев ложил мне в руки курок, не зря. Дай бог исполнение всех его желаний. Я всегда говорил: Азимхан настоящий глава казахов. Я закончу то, что он начал, но Уразбай вдруг начал кусать себе пальцы от досады. Прозивал. Упустил время. Вот он и оскорбил меня. Жалко не подготовился. Самен понял, на что решился Уразбай. И у него же хватило дух от радости. Только бы не передумал. Только бы не передумал и не пошёл на тот адный. И всё потеряно уразги. И время ещё не ушло. Самое благоприятное пора впереди какая ещё тем пора выборы Макавецкий с крестьянскими начальниками едет не в город, а в степь волости к Жилмала Генреей Киндыгатай проводить выборы. Через 20 дней он вернётся к нам, чтобы к ты Он мне наказал, чтобы в середине месяца я поставил юрты и приготовил волость к выборам. О, лучшего времени не придумаешь. А поедет ли туда и Брай? — И Брай поедет, — ответил Самен и добавил, — Надо двигать с мирзой и жакеном, чтобы снова сделали меня волостным. Ведь абай будет этому мешать изо всех сил. Постарается меня снять. Тут-то мы его и накроем. Семен, утверждённый на прошлых выборах управляющим волости Коныр-Кокши вёл себя хуже хищного волка он грабил овцы поджигал пастбища заставлял конечцев воровать скот у соседей издевался над пдовыми недаром люди приходили жаловаться кабаю спаси нас от этого кровопийцы он хуже двуглавого змея не только баранов и лошадей забирает, но уже до человеческой совести добирается. Скоро он всех нас погубит. Когда Абай ехал на чрезвычайный съезд, через многие джайляу, кырнык копши, он видел слёзы, страдания народа. Вспомнив об этом, Он и бросил в лицо Самену, словно хлестнув по нему нагайкой: "Не себе ли ты считаешь лучшим? Тебе овец пасти пристало, а не народом управлять". Не случайно Самен и Уразбей пришли к выводу, что им надо спешить. И в тот же день, покинув Аркад Они выехали в Ау-Самена. В Куныр-Кокше жили казахи рода Жаман-Тубыкты. Не желая называться Жаман-Тубыктинцами, они стали именовать себя Жакен. Примечание. Жаман плохой, Жакен плохой отдельный. Вместе с ними жили казахи племен Мамаев и Кукше. Приехав в Ул Абена, Уразбай за 3 дня собрал всех откаминаров Жакена и пригласил баев Мамаева. Призвав в свидетели духов покойных предков, он принялся всечечески поносить своего брага На съезде в Аркате Абай помог Уакам свалить табыктинцев и сравнять их с землей. На предстоящих выборах он приторочит ваши головы к седлу какого-нибудь безродного нищего. Хотите ли вы такого позора? От Каменеры, Жакена и Баи Мамая не захотели. Когда Уразбай заставил их в том поклясться, а для крепости сговора повел зарезать несколько серых баранов и принести их в жертву, так Уразбаю удалось вновь склонить верхушку Джакена на сторону Семена. После чего он вернулся в свой эол. Через две недели на Жакенском джейляу в Акшатаму начали ставить юрты. Выборы должны были проводиться в урочище Кошбике. За три дня до выборов Семен отправил к Уразбаю гонца на двух сменных конях с письмом, в котором писал. «Если судить по шарам выборных, победа будет за мной». Похоже, что меня вновь изберут в лесные. Но сюда собирается приехать Абай. Он договорился с уездным начальником и переводчиком и может помешать. Без тебя не обойдусь. Появись там, где будешь нужен получив эту весть у разбой немедленно сел на своего благогривого коня и выехал в сопровождении двух джигитов и молчаливого чугунного тяжёлого ясантая, на которого мог рассчитывать как на верную свою дубинку. Старые товарищи по разбою, они сейчас дружно скакали рядом. Хотя Деккужбеке было далеко у разбой решил остановиться на ночлег только один раз, выбрав для отдыха аул Токежана. Предварительно поговорив с Азимбаем и Токежаном, во время чаепития он вызвал к себе из соседнего аула Шубара. Когда тот явился, Уразбай вывел всех троих на воздух подальше от посторонних глаз и, и загадал им свою страшную загадку. Ещё до полуночи между ними, по сути дела, было сказано всё. А под конец у разбой сделал последний ножим на Такижана, Азимбая и Шубара весьма прозрачно намекнув: вы оба божьи дети. Настоящее имя Такежана Танир Берды, что означает небо дало. Отца Шубара зовут Кудай Берды. Буд дал. Вот и выходит, что оба вы сыновья неба. «Я хочу вспомнить далекого предка нашего Бия-Унсибая, а также близкого Хаджу-Кунанбая, призвать их дух во свидетели. Вы их родные дети, вот и держите вдвоем крепкий союз. А Ибрая я не считаю сыном вашего отца и приношу в жертву духам предков». Вот моё решение. С ним я уеду от вас. Так и насказотельно у Разбей приоткрыл тайну своего замысла и замолчал. Он ожидал, что ему ответит Триргисбайа. Они не проронили ни звука. Но и не содрогнулись от ужаса, не запротестовали. Их молчание можно было считать за согласие. А Шубар, когда Уразбай особенно пристально посмотрел на него, даже слегка кивнул головой. «Так... Ну, все решено». Подумал Уразбай, Я облегчённо вздохнув, опираясь на нагайку, поднялся. Подать коня, приказал он. Чёрные дела творятся ночью, пока у людей завязаны глаза темнотой. А у розбой хотел сохранить в тайне свои посещения Такежанского аула. Такежан и Азимбай Дожи хотели оставаться в стороне, и отнюдь не стремились показываться вместе с разбойем. Его решение немедленно уехать устраивало всех. К тому же у разбой вдоволь наелся мяса и напился кумыса, и ничего не задерживало его в ауле сородичей. Вскочив на своего белогривого коня, Он погнал его теперь, как было в молодости, крупной рысью, таретьс поскорее добраться до кожбике. В эти дни Абай не мог сидеть дома. В Варкате он успешно боролся против угнетателей народы и на предстоящих выборах в Кыныр-Какше решил продолжить эту борьбу. Понимая, что если Самен и Азимбай не будут избраны в волостные правители, жизнь людей станет намного легче. И он поехал на выборы в Кожбике. Уразбай, сделав по пути только одну ночёвку, приехал под утро, а Абай вместе с четырьмя своими спутниками не спешил и добрался до Кошбике лишь к закату солнца следующего дня, когда верующие творили вечернюю молитву. Из близких Абай взял с собой одного кокетая. Остальные три попутчика, ехавшие на выборы, примкнули к нему в дороге. Уездный начальник Маковецкий приехал в Кошбике почти одновременно с Абарем. Надо было с ним поскорее встретиться и поговорить. Но прежде чем пойти к Уездему, Абай попросил напиться у джигитов, хозяиничевших в юрте, где он остановился. Молодой быстроглазый человек, который разливал кумыс, услыхав о том, что Абай собирается к Макавецкому, торопливо выскочил из юрты шипнул беззубому рыжему джидиту, ожидавшему возле дверей. Хочет сейчас идти к уездному. Передай. Беззубый кивнул головой и исчез. В соседних юртах в это время собралось до полу сотни озлобленных от комилеров, во главе с Саменом. У некоторых были в руках нагайки. У других короткие шакпары и даже ножи. Собирается уходить. Принёс весть беззубый. Семен первый вышел из юрты. Есентай нагнал его и заслонив своим тучным телом оттеснил от других. И с подлобья, глядя на него узкими заплывшими глазами, он сказал, «Пока рука не будет батыром, сердце не станет смелым». С этими словами он вырвал из рук Семена тонкую плечь и вложил в его ладонь восьмигранную нагайку. хорошо для джигита, когда гнев пронизывает его до костей. Пусть с тобой будет дух нашего предка Жаке. Не щади их и не щади себя. И не дав Самену возразить ни слова, подтолкнул его вперёд. Дьявол дал понять, что жаждет крови. Быстрыми шагами Самен дошел до юрты, где находился Абай, распахнул дверь на стеж и стремительно вошел. Следом за ним, открыто держа в руках шокпара и нагайки, в юрту протиснулись пятнадцать джигитов. Их появление было столь неожиданным, что Абай невольно растерялся. Размеренным шагом подойдя к молча смотревшему на него Абаю, Сэмэн громко произнес гнусное ругательство и добавил, «Теперь ты, наконец, отстанешь от меня, черный пес!» И высоко занеся на гайку, изо всей силы ударил Абая по голове. Это послужило сигналом. Грозный Абай не успел подняться, как на него градом посыпались удары. Но среди злодеев нашлось несколько человек, которые, увидев, что Абай хотят забить насмерть, ужаснулись и пожалели поэта. Они нарошно падали на него, стараясь прикрыть от ударов Своим телом. Зато другие, не доставая ногайками до Абая, принялись избивать Кокитая. Каким-то чудом сумел он вырваться из юрты и помчался по направлению юрты уездного. «Спасите! Помогите!» — кричал он по-русски. Но никто не спешил ему на помощь. Через некоторое время загремели выстрелы. Это стражники, не трогая с места, полили для страстки в воздух. Стая хищников во главе с Саменом разбежалась в разные стороны. Окружённые коварными врагами, способными на любое злодеяние, обой ожидал от них всякой мерзости и полагался только на свою судьбу. До сегодняшнего дня она его ещё миловала. А вот сегодня случилось нечто более страшное, нежели сама смерть. Удары, нанесённые поэту по голове, кровавые раны и иссечённое нагайками лицо, эти следы волчьих зубов были оскорбительны. Не только для частного сына казахского народа, родившегося раньше своего времени, но и для совести и чести всех казахов. Когда Абай пришел в сознание и понял, что случилось, он с ужасом прошептал, «Зачем я остался жив?» лучше бы мне умереть. Он много раз повторял эти слова. Гости, как отрава. Они лучше всего выражали единственное желание, которое он сейчас испытывал. Обай вернулся в своё уг на шекпаке. Бледная, словно полотно с глазами полными слёз Айгерим встретила Абая, помогла ему сесть в лошади, открыла дверь и проводила в юрту. И днём и ночью, в тихом улку от мужа, она проливала слёзы. За два дня на её лице появились чёрточки морщинок, неожиданно свалевшие с огорченья словно составляла её. Абай, казалось, находился на рубеже между жизнью и смертью. Он неподвижно и молча лежал на подушках сразу же по приезде, его стали навещать соседи, знакомые, кровные родственники. Никто из них не смел смотреть ему в лицо. Все считали себя виновными перед великой и чистой душой поэта, над которой так гнусно надругались враги. Люди словно на собственном теле ощущали побои, нанесённые обоим. Все, кто любил и уважал поэта, мучительно переживали позор, выпавший на его долю. Для каждого это было так же оскорбительно, как если бы кто избил его ни в чём не повинную родную мать. Счастливые события этих дней тяжело переживал Дермен. Влягв в свою юрту, он неунятно пробормотал несколько слов Макен, сидящей возле высокой кровати за шитьём и тут же упав лицом в белые вышитые подушки, зарыдал, задыхаясь от слёз. Макен воскликнула в ужасе. Она тут же шла дермена, прильнувши к нему и утешая его, то сама безутешно рыдала. Перебивая друг друга, они горестно восклицали: "Бесценный" ага! Мири, дорогой наш Аба. Уж стану жертвой за тебя, родной. Лучше бы это стислося со мною. Придя в себя и горестно размышляя о страшном событии в Кожбике, Дермен правильно разгадал тайну позорной кары, которой подвергли Абая. Ты потерпел уже свои свидетельские показания на аркадском съезде. За совесть. За добрый и нечеловека. За то, что был лучшим из лучших. Явил справедливость. Где это? Ты пострадал от злодеев. Апор Слава ты наша, драгоценный наставник, брат мой родной. Так наедине с Макен Дармен открывал ей свои мысли, возникшие в глубине его души.